Глава 3. В районе космопорта толпа остроухих ирканцев была изрядно разбавлена туристами самых разных рас: от пунцовых до черноты ирканцев, до покрытых блестящей, похожей на зеленоватую змеиную чешую кожей джиттарцев, от полных смахивающих на лупоглазах жуков хихастцев до словно свитых из канатов тощих подвижных турскеров. Но больше всего, помимо борегенов, тут было людей. И ни одного берка — подумал Данька. — Уж сколько лет после конфликта прошло, а до сих пор на свои планеты Берков не пускают. Упрямые. И как назвались нашими побратимами, так и стоят на своем, сколько бы сложностей в галактической политике это им не приносило. Ярранцы все помнят. Неудобное качество для политика. И для врага. А у настоящего друга должна быть хорошая память. Транспортная кабина уже ждала их возле тротуара. Уршир и Данька устроились на сиденьях и закрытые с четырёх сторон и сверху прозрачными листками стеклопластика платформа с двумя креслами взмыла в воздух. Когда транспортная система подключилась к инфобраслету Яранца, тот произнёс только одно слово. «Домой». Кабина вильнула в сторону и вверх, прилепилась к вытянувшейся гуськом стайке таких же кабин, и вместе с ними, ускоряясь, принялась набирать высоту. И в этот момент на Даньку обрушилась тьма. Сначала зрелище города, распростертого как звезда между полями, с похожими на насекомых фигурами уборочных механизмов, игривой иранских джунглей на горизонте, поплыло, словно картинка, на кубе неисправного объемника. Потом голос Уршира обрел странные обертона, постепенно превращаясь в потерявший всякий смысл завывание Душная черно-красная завеса из дыма и огня, напомнившая Даньке старинную бабушкину шаль, внезапно закрыла собой весь мир, а воздух в транспортной кабине словно иссяк. В мозг выплеснулось кипящее месиво боли и ненависти, вопившие на разные голоса. Мир прекратил существование. Ничего больше не было. Только клубилось дымное багровое месиво, забивая ноздри гарью. Только с треском плавился камень, с грохотом разверзлась земля, кричали сжигаемые заживо и раздираемые на части. Только вставало багровым заревым полотнищем необъятное пламя боли, выше которого была только его ярость. Черные тени скользили по ненавистным оранжевым стенам барака. Издевательски хохотали люди в форме. На малыми алыми отблесками лице в нимбе из черной крови, расплывшейся по грязному холсту бетонного пола, гасла жизнь. Он летел, летел, летел сквозь душную тьму, тьму, тьму, и бесчисленное число раз убивал, убивал, убивал кого-то в душном мраке, выжженный дотла и раскаленный до бела своей ненавистью. Спустя невыносимо долгое мгновение видение замерло и потеряло цвет и звук, словно репродукции выцветшей и нечетко переснятой гравюры в обучающей программе по курсу истории. И тут же возникло ощущение чужого присутствия. Черно-красная бабушкина шаль превратилась в занавеску, качающуюся на неосязаемом ветру. И за ней кто-то был. Данька чего то ясно понимал, что этот кто-то ждет там именно его шмарно его прекратился так же внезапно как начался. На него смотрели внимательные глаза Яранца. Уршир держал даньки на руки в своих ритмично нажимая выпущенными когтями на точке между большим и указательным пальцами. Данька подвигал онемевшим языком, выдернул свои ладони из рукик ерранца и наконец выдавил: « Я в порядке, спасибо. Иранец неожиданно положил руку даньки на плечо и сказал: Я видел такое раньше, подобное тому, что сейчас происходило с вами. Я вам очень сочувствую. Данька задрал голову к потолку кабины, как можно менее заметно вдохнул и выдохнул, а потом почти нормальным голосом повторил. Я в порядке. Мне не нужно ничью сочувствия. Мне нужен Яр Гриднев. Яр ранец кивнул и принялся осмотреть в окно. Потом тихо заговорил. «Если вы не хотите об этом говорить, вам стоит только сказать мне об этом, Данила. И я замолчу, пока вы не захотите сами говорить об этом. Я не хочу вас ничем обидеть. Я просто вижу, что происходит с вами, потому что знаю эти симптомы. Подобные приступы редки, но я догадываюсь, что это. Словно сонно его верно? Когда с нами случается что-то плохое, например, несчастный случай тяжелая болезнь или потеря, часть нашей души убегает от нас. Она теряется и где-то бродит одна. Она нужна вам, а вы ей. Я Кеху, и мне много раз доводилось возвращать потерянную часть души. Я могу это сделать и для вас. И в вашей цивилизации есть много шаманов, способных помочь вам, если вы не хотите принять мою помощь. «Официальная медицина называет такие состояния симптомами посттравматического». Данька отшатнулся и вскинул ладонь вверх. «Хватит! Не надо мне ваших шаманских штучек!» В кабине стало тихо. «Кехурурухтуршир, я прошу у вас прощения за мою резкость. Я благодарен вам за предложение помощи, но я сам справлюсь со своими проблемами». Чуть помолчав, Данька добавил. «Я и сам психотехник». Яранец слегка прищурился. «Вижу!» — повисла новая пауза. Затем ерранец как ни в чем не бывало, спросил. «Вы думаете, что отец евгений настолько беспокоится о ней, что решил таким странным способом оградить ее от нежелательных влияний?» Данька кивнул. «Гиперопека!» «Вся эта история и последующий шум в прессе!» Я думаю, что ее отец внезапно понял, насколько быстро его дочь выросла и выросла совсем не в ту сторону, куда бы ему хотелось. я Яранец мотнул головой. Объясните мне, пожалуйста. Я уже упоминал об этом балагане вокруг шантажиста, когда мы его... В общем, в одном интервью Женька, когда ее спросили про Яра, сказала, что хочет быть похожей на брата во всем. Корреспондент, естественно, вырулил на тему шаманизма, И Женька брякнула, что каждый должен выбирать веру по себе, и она в будущем не ставит для себя никаких конфессиональных ограничений. Данька замолчала, хрустнула пальцами. — И вы думаете, что ее отец принял это так близко к сердцу, что обманом отправил ее в этот путь истинный? — спросил Геранец. — Вы же знаете, что ее брат Яргриднев еще до катастрофы с исчезновением двух планет приехал к отцу после многолетнего задания у вас, на Яре. Ему стерли память, и после обучения у вас, Кехуро Рухтуршир, он стал шаманом. Отец, узнав, что его сын переметнулся в чужую веру, словом, отец не принял его. Данька замолчал. вуршир нахмурился. Я предполагал, что отец Яра многому научился, когда потерял сына. Данька только хмыкнул и дернул плечами. Яранец потер короткий нос и, всматриваясь в темноту за окном, медленно заговорил. «Яр всегда был искренним человеком. Только очень искренний человек может во благо своей страны согласиться на стирание памяти в сочетании с омоложением до подросткового возраста и заброску молодого и беспомощного себя в чужой инопланетный мир. Мы не исключали войны с вами», — хмуро сказал Данька. «А вы с нами?» Я не был членом правительства, Данила. Я говорю о другом. После того, как этот проект был закрыт, инопланетная технология память Яру вернуть не смогла. И он так и не предъявил своему руководству никаких претензий. Мы с ним обсуждали это. Он ответил мне, как ранец. Он сказал, шла война с Берком, шпионов засылали везде, использовали непроверенные технологии. «Многие агенты погибли. Я хотя бы остался в живых». «Честно?» — Ушир посмотрел на Даньку и грустно улыбнулся. «Да. Думаю, так же честно Яр подошел к своему шаманскому пути. Жаль, что отец так и не понял, что его сын всегда идет до конца. Таким сыном, как Яр Гриднев, нужно гордиться». Их кабина давно растеряла попутчиков и летела в одиночестве над бесконечным полем мрака. Транслируемый на одной из стекол кабины видеоряд демонстрировал бесконечные джунгли, тянущиеся внизу. «Ваша деревня так далеко?» — наконец нарушил молчание Данька. «Я больше не живу в деревне, хотя порой навещаю ее». «И куда же мы летим?» «Теперь я работаю смотрителем заповедника Озера Богов». «Я живу там». На окне кабины возникло изображение серьезного яранца в темной форме. Он начал фразу на мурчащем яранском, но потом перешел на лингу. «Хорошая ночь, Кехуруар, Рухтуршир!» «Хорошая ночь, Тарх!» «У вас гости? Можно ознакомиться с документами?» Данька молча протянул яранцу пластинку электронного удостоверения, и тот приложил ее к считывающему устройству на стене кабины. Яраниц прищурился, читая текст, а потом слегка поклонился. «Мы рады приветствовать гостя с планеты Побратима в заповеднике озеро Богов!» Охранник на окне экране вновь сменился изображением ночных джунглей. Через несколько минут кабина опустилась рядом с постом охраны, переливающимся радужным пузырем активированного силового поля, уходящего в темноту по обе стороны поста. Ержанцы в такой же темной форме, вооруженные бластерами, еще раз проверили у Даньки документы, затем их провели в небольшую проходную и, отключив еще одно силовое поле, впустили в заповедник. Вдоль тропинки, мощеной поросшими мхом, разноцветными плитами одинакового размера, вдаль уходила цепочка неярких электрических фонарей. В озерах света плясали насекомые, По обе стороны тропинки, по которой зашагали ержанец человек, свистел, верещал, подвывал, хрустел ветками и блестел любопытными огоньками ержанский лес. — На Яре все заповедники так тщательно охраняются? — спросил Данька. Уршир засмеялся. — Конечно, не все. Это священное место для всех говорящих с духами. В самые тяжелые времена возле озера богов никто не смел ни охотиться, ни рубить лес, ни воевать хотя сейчас ему больше угрожают туристы. Поэтому посещение проводится только в определенные дни, по особым разрешениям и не слишком часто. Это место не для досужего интереса. Данька кивнул и открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, когда внезапно тропинку охватил радужный тоннель силового поля, а в зарослях справа возник остроухий силуэт крупной кошки. Послышалось негромкое рычание. Уршир пропел несколько слов на Ярранском. Почти невидимый зверь фыркнул, вздохнул. Потом тень рыкнула и растворилась в темноте. Силовое поле растаяло. Вдоль тропинок для персонала установлены датчики, включающие силовое поле, если кто-то хочет выйти из леса или войти в него. Пояснил Яранец. Я догадался, сказал Данька. Ему было не по себе, а главным образом от того, что он был безоружен. «А это был ЦХАР, я угадал?» Иранец кивнул и тут же спросил. «А вы не думали попросить помощи у официальных органов защиты правопорядка по поводу исчезновения Евгения?» Данька скривился. «Пробовал, как же. Даже лично встречался с одним деятелем в Комитете по делам колоний. Мне очень вежливо объяснили про сложность политического момента, по причине чего вмешательство представителей Галактической империи в дела планеты, находящейся под защитой галактического протектората, признано сложным и нецелесообразным. Плюс родители конкретной девушки уверяют, что с ней все хорошо, а не доверять им нет оснований. И еще, а вы, юноши, силу испытываемых романтических чувств, несомненно преувеличиваете значимость происходящего. Бездарный тип. А мать Евгении как воспринимает происходящее? Мне не удалось с ней поговорить. Я так понимаю, она в этом деле на стороне Женькиного отца. Саша сказала мне, что на тему, где моя сестра, мать с ней не хочет разговаривать. За поворотом показался низкий деревянный дом без окон со скошенной крышей, по иранской традиции наполовину врытый в землю. Уже когда институт с палитры 9 наконец ответил на мой запрос, что такая студентка к ним в летний лагерь не пребывала. Я сразу попробовал связаться с друзьями Яра Гриднева, которых смог найти. Генерал Джонсон из военной разведки оказался в командировке. Каминский и Акер, его друзья с корабля Ленинград-117, почтовый робот ответил мне, что они в отпуске. Их капитан Чанг не ответил, и я так и не понял, прочитал ли он мое письмо. Я получил ответ только от вас, Рухтуршир. Помолчав, Данька добавил. «Я не знаю, почему Женька решила, что ее брат жив, но вы мне поможете?»